Гармя тело, как снег по весне. Сначала разбежались по своим землям восставшие, одновременно с ними вернулись к себе новгородские ушкойники, в целом разочарованные малым трофеями, хоть и разграбили крупнейший торговый город, но грабили не одни. Воставшие тоже активно участвовали. С ними ушёл Ярослав со своей дружиной. А то Новгород город непростой могут в любой момент чего учудить, так что потом сами безмерно удивляться получившемуся результату станут. Ну и благую весть им заодно повёз, что один из торговых городов теперь под их рукой. И надо занимать самые выгодные места, а не то конкуренты налетят, так что глазом моргнуть не успеешь. Потом ушёл Брыฉслав Васильевич окончательно приводить под свою руку возвращённое княжеству земли. В итоге осталась только трёхтысячная дружина самого Юрия, да его же пятитысячная рать. Меньше трети от того, что было на момент штурма Риги. Правда, к этому можно прибавить дружину из почти тысячи человек, теперь уже князя Лембита, коею усиленно тренировали дружинники Юрия. Дескать, надо соответствовать статусу. Раз стал князем, что, как у всякого порядочного князя и дружина должна быть постоянная, а не собираемая в случае опасности ополчения, что в боевом плане мало что стоит. Что и показал кровавый штурм Риги, когда на одного немца пришлось два восставших, а не будь помощи от русских, соотношение и того больше было бы. На волне от успеха восстания к нему пошло много тех, кто собирался кормиться с меча, и не только эсты. Но он ушёл прикрывать север от всяких разных нехороших людей, вроде регулярно наведывающихся датчан и шведов. Да купцы разные могут в пиратов превратиться. Шло время, вот уже октябрь наступил, море начало штормить, а по пистах не слуху ни духу. Побережье находилось под плотным контролем, так что высадиться незаметно войска не могли. Может, по суше пошли? размышлял Юрий. Но это было как-то сомнительно. Очень уж непростой выйдет путь, длинный, а главное, голодный. Не говоря уже о племенах прусов, что будут совсем не рады чужакам. Хоть против них и объявлен крестовый поход, но пока никто не трогал, оставили на потом, когда жмут эстов Они так испугались моей армии и воставших, что решили на следующий год отложить вторжение, снова подумал он. Эта мысль была реальна. Кстати, о пруссах. Юрий хотел наладить с ними контакт, предупредил их вождей о булле Папы Римского и накине третьего от 1206 года о христианизации пруссов по факту крестового похода. Но те оказались те ещё буки и ни в какие союзы с христианами вступать не хотели, не видя разницы между католиками и православными. Но ну, ничего, как только познаете на себе натиск католиков, так сразу же заходите к помощи, невесело хмыкнул великий князь Владимирский. И тут прискакал гонец, отводя племени курши Согласно его сообщению, рыцари высадились на территории прусов. Море изрядно заштормило, караван кораблей разбросало, и часть прошла мимо берегов этого племени. Те послали разведку на лодках, скорее всего, в надежде поживиться тем, что осталось от потерпевших крушение кораблей. Но разбившихся кораблей не нашли. Зато нашли лагерь рыцарей на западном берегу Немана. Потому и тихо всё было. Спросами я особо не контакчели. А те, видимо, решив, что армия накапливается против них, не послали гонцов, помня, что не так давно отшили послов Юрия и просить помощи в таком случае сильный урон чести. И как давно идёт выгрузка десанта? похолодел Юрий. Сколько их там на берегу уже скопилось? 1000, 3, 5. Вы этого гонец не знал. Да и выгрузка по всей видимости всё ещё продолжалась. Естественно, Юрий скомандовал поход. Разбежались гонцы для сбора ополчения, но пока она соберётся, пока доберётся, медлить было нельзя. Вполне возможно, что имелась возможность бросить десант в море собственными силами. 300 км до Вражеского лагеря по прямой через земли Жмудей преодолели за полторы недели. И всё это время военные датские и купеческие корабли, что датский король зафрахтовал в добровольно-принудительном порядке, мотаясь туда-сюда, перевозили войска. Сколько их там? спросил Юрий у разведчика Олесека. Много, княже. Я насчитал больше 5000, и это я ещё не всех увидел. Подобраться ближе нет возможности. Понятно. Свободен. А заметили ли наше приближение, подумал Юрий Всеволович. Недооценивать противника не стоило, как, впрочем, и переоценивать. Юрий решил напасть под утра. Конная атака на только-только пробуждающийся лагерь это страшно, страшно эффективно. Тем более, что засеку у противника не сделал, так что можно атаковать через лес. Благо немцы с датчанами хорошо почистили лес от валежника и нижних веток, пустив их на дрова. А потом пройдут ратники и зачистят лагерь под ноль.